Лос-Анджелес тяжёлый город с большими зданиями, грязными и оживлёнными улицами, железными пожарными лестницами, торчащими на фасадах домов. Это калифорнийское Чикаго, кирпич, что шобы самое настоящее нищета и самое возмутительное богатство. Перед самоотъездом мы увидели большую очередь людей, выстроившихся перед входом в ресторан Над входом на постоянною вывеской полутнеща извещала, что здесь армия спасения даёт бесплатный рождественский обед для безработных. Двери ресторана были закрыты, до обеденного часа было ещё далеко. Очередь демонстрировала все виды и типы американских безработных: от бродяги с давно небритыми щеками и подбородками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 работавшие всю жизнь, но которые уже никогда больше работать не будут. Отцы семейств, честной работой обогатившие за свою рабочую жизнь ни одного хозяина, они тоже никому не нужны. Эптон Симплер, с которым мы встретились несколько дней назад в Посадении, в маленьком и красивом калифорнийском городке, сказал нам: Капитализм как строй, приносящий людям выгоду, заработок как строй, который даёт возможность существовать, давно кончился. Но, к сожалению, люди этого ещё не поняли. Они думают, что это временная заминка, как и бывало и раньше. Они не понимают того, что уже никогда капитализм не даст работать 13 миллионам американских безработных.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 С этим кончено, сказал на прощание Синклир. Я возвращаюсь к литературной работе. У Синклира красивая серебряная голова. Он был в сером фланелевом костюме и летних башмаках, сплетённых из узеньких ремешков. В руке он держал суковатую и искривлённую палку. Таким он остался в нашей памяти старый человек, стоящий в дверях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 подтверждает зрительное впечатление. Какой-то железнодорожный чин хропал за своей перегородкой, надвинув на нос форменную фуражку с лакированным казырьком. Мы вошли в Полыновский вагон и уселись на вращающихся бархатных креслах с кружевными салфеточками на спинках. Проводник негромко неслышно внёс наши чемоданы,